Глава 7. Тайное поручение. Йови. Те несколько мгновений были даже страшнее, чем вид разогёрённого монстра и инквизиторов, которые пытались меня спалить. Я чуть не потеряла себя, послушала навязчивый шёпот хаоса и решила, что бросить инквизиторов истекать кровью самое верное решение. Он больше не будет преследовать меня и губить моих сестёр. Уйдёт в небытие или растворится в порядке? А я вернусь в клан и буду жить как прежде. Ноги сами понесли в деревню. Надо миновать её и выйти под защиту родного леса. Он ждёт меня, гостеприимно распахнув объятия. Он скроет мои следы, и ветру несёт мой запах. Запнувшись о камень, я едва не упала, а потом Морок отпустил, и я пришла в ужас. Настоящая я никогда бы не бежала прочь, обрекая человека на смерть. Меня даже Сапфир испугался. когда ринулась обратно, проклиная себя на чём свет стоит перед внутренним взором мелькали ужасные картины того, как я сдаюсь во власти хаоса, и сама начинаю превращаться в чудовище. Страшно, что едва не оступилась. Теперь, почувствовав грыж в самоконтроле и неаккрепшую волю, он не оставит меня в покое. Раньше я никогда не творила такую сильную магию, брала у хаоса по чуть-чуть. Сапферт обптался возле лежавшего на земле инквизитора, тычась мордой в плечо. Надеюсь, что хозяин откроет глаза и заговорит, лишь бы не опоздало. Конь сначала не хотел меня подпускать, но почувствовав, что я снова стала сбоку отступил. Тресущимися руками я вытащила Нушеева, распорола балахон с рубахой. Руки были скользкими от крови, пальцы дрожали, когда шептала заклинание. Кожа его была безумно горячей, просто раскалённой. Ладони сразу покрылись ожогами и волдырями, но на боль я не обращала внимания. Даже забыла о том, что могу вспыхнуть как факел. Если бы не вернулась, если бы решила сбежать, до конца жизни не смогла бы простить себе за трусость и слабоволие. Когда кровотечение замедлилось, я вытерла руки о юбку и поднесла дрожащие пальцы к лицу Эйвана. Дыхание его было слабым, губы бледными. Невесомо коснулась волос и пропустила между пальцами тёмную прядь. Держись, ты ведь сильный, шепнула, наклонившись к нему. Ресницы инквизитора слабо задрожали. Я вырвалась первой попавшейся домы попросила помощи. Хозяйка кликнула соседских парней, и они занесли бесчувственного Эйвана и уложили на постель. Непривычно было видеть его в таком состоянии. Жизнь еле держалась в теле. В сумке было всё необходимое. Ловко измельчив в ступке корни целебных трав, я залила их горячей водой и присела у постели Эйвана. Он был бледен как мел, но дышал. Пока зарел отвар, вновь призвала силу и склонилась над исполосаванной грудью. Никогда бы не подумала, что буду лечить инквизитора. Но теперь моя жизнь изменилась. Я тоже изменилась. Поставить его на ноги мой долг. Эти несколько дней нас сблизили, я больше не считала его своим врагом. Пусть он и угрозил уничтожить мой клан и поставить мне печать. Что-то подсказывало, что он этого не сделает. Благородство не позволит, ведь я спасу ему жизнь. Я не спала всю ночь. Использовала целительскую магию, меняла повязки, утирала капли пота с лба инквизитора. Он стонал и метался во сне, пугая меня до дрожи. Я настолько задумалась, что пропустила момент, когда Эйван открыл глаза. Он молча глядел на меня, и я растерялась. Нервно выдохнула и поправила волосы. "Как ты? Покажи свои руки", велел он хриплым голосом. "Зачем?" Я хотела спрятать их за спину, но Эйван успел перехватить запястье и поднёс ближе к глазам. У тебя ожоги. В заключила в глазах возникло что-то похожее на сожаление. Это ерунда. Он выпустил меня и, вздохнув, на мгновение прикрыл веки. Это из-за меня. Можешь не отвечать. Я знаю, что да. Немного помолчал и продолжил. Ты спасла мне жизнь. Я оказался не готов к тому, что монстр проникнет в деревню так тихо и поглотит весь мой огонь. Я всплахвал. Повезло, что у тебя есть верное оружиеносец. Я усмехнулась. Губы Эйвана тоже тронула улыбка. Не оружиносец, ведьма. Моя личная. Несколько мгновений между нами висела тишина, невесомая, зыбкая, но почти уютная. Ведьмы раньше не сталкивались с таким монстром, заметила я. Он приподнялся чуть выше, морщась от боли. Я недавно сменила повязку на груди, раны, несмотря на магию и зелья, плохо заживали. Когти твари были ядовиты. Ты использовала слишком много хаоса, Йованна. Это опасно для тебя в первую очередь. Эйван перешёл на шёпот. Я знаю. С другой стороны, хаос пасна собою их жителей этой деревни. Надеюсь. Господин проснулся. Из-за занавески высунулось румяное лицо хозяйской дочки. Перед собой она держала поднос. Шестнадцатилетняя голубоглазка, длинные косы с бантиками. Вся такая кровь с молоком, даже приоделась по наряднее. Я тут пирожков напекла с малиной. Подкрепитесь, господин инквизитор. Он не любит сладкое. строго произнесла я. Ему нужен покой. Я, на ощутив, что она тут лишняя, девица погрустнела и скрылась в глазах. Точно ведь крутилась рядом и поджидала, когда господин придёт в себя. Повернувшись к инквизитору, я заметила блуждающую на губах усмешку. Как сапфир. С ним всё хорошо. Я снова вспомнила, как конь шарахнулся от меня вчера ночью и поёжилась. Накормили, напоили и отправили пастись на луг с другими лошадьми. Еван слабо улыбнулся. Сейчас мы просто разговаривали, не вспоминая о том, кто мы такие и что нас разделяет. Верно говорят, что неприятности сближают. Потом я принесла ему бульон на кости с кусочками овощей. Инквизитор был ещё слаб, но не позволил кормить его слушки, как ребёнка. Евана постоянно клонило в сон, и едва я обезболила раны чарами, он спокойно задремал. Некоторое время я сидела рядом и наблюдала за тем, как он дышит, как подрагивают длинные ресницы, и ловила себя на очень странных мыслях. После я решила пройтись по деревне и проветрить голову. Каменные когти высились на окраине пугающим монументом. Вокруг весело скакала ребятия. Не два меня увидел босоногие мальчишки и девчонки бросились в рассыпную. Я дотронулась до прохладного серого камня. В земных глубинах ещё чувствовались отголоски хаоса. Камень ныряду с растениями часть стихии земли. Но управлять им ведьмы могли, начиная с четвёртой ступени силы. Так что же? Я поднялась на неё или нет? На этот вопрос могла ответить госпожа Нарида. Но с ней я увижусь ещё не скоро. Кстати, будет не лишним отправить послание Заграды раскинулось поле, похожее на бескрайний волнующий океан. Оранжевое солнце медленно тонуло в объятиях пшеницы. Колосия шуршали на ветру, светя снежным медовым светом. Небо украсили нежные, как лепестки персика, розовые росчерки. День клонился к закату. Видя, что поблизости никого нет, я позвала вестницу. Ждать пришлось долго, и когда в голову полезли мысли одна страшнее другой, со стороны деревни выскользнула юркая бирюзовая ящерка. Я присела и взяла её на ладонь. Малышко уставилась на меня умными чёрными глазками, передая госпоже Нариде, что с хаосом пришли новые чудовища. Коротко описала их внешний вид и способности, погладила маленькую головку пальцем. И что я задержусь. Надо избавить местных жителей от этой заразы и помочь больным людям. Это была неправда, но полуложь. Стало грустно и стыдно, что обманываю своих сестёр, но бросить Эйвона в таком состоянии не могу. Надо попытаться разобраться, что здесь вообще происходит. Почему чудовища начали проникать к нам из дальних миров? Почему они всё сильнее и сильнее? Я садила весницу на землю, и та весело ушуршала в поле. Некоторое время осматривала местность глазами растения и только убедившись, что поблизости не таится опасность, вернулась в дом. Хозяева уступили нам, как спасителям, супружескую спальню, самую просторную комнату в доме. От усталости и истощения я улеглась прямо на полу, наколдовав тонкую лежанку. На больше не хватило сил. Но было так жёстко, неудобно, холодно, Поэтому, смазав обожжённые руки и еле дыша, я перебралась к Эйвону в постель. Легла бочком на самый край. Прислушалась. Инквизитор мирно спал. Надеюсь, не помешаю. Поднимусь утром пораньше, а сейчас глаза слипаются и руки падают. Днём, помимо лечения, я занималась очисткой и починкой одежды. Только отвратительный балахон не стала трогать и выбросила, пока никто не видел. В этой тряпке любой опознает выевыни инквизитора. А ведьма и инквизитор. Слишком колоритная парочка. Трудно оставить без внимания. Местные жители и староста и так странно на нас косились. Кровать была отнюдь не королевской, слишком муской, и спиной я ощущала тепло мужского тела. Пока он не касается открытой кожи, я в безопасности. Надеюсь, что во сне не станет распускать руки. Ожогов мне и без того хватило. И всё же, Я вспоминала момент на синовале, когда наши лица были ближе, чем позволяли приличия. В один момент показалось, что он хотел меня поцеловать. Впрочем, это всё глупости и игривые ображения, которые часто бывают у молодых девушек. Мы с инквизитором просто временные напарники. Уже погружаясь в сон, я ощутила, как по ноге что-то проползло. Чуть не закричав, вскочила и сняла с колена бирюзовую ящерицу. Госпожа Нарида передала послание через вестницу. Прижимая малютку к груди, выскочила во двор и села на перевёрнутое ведро. Ящерка моргнула блестящими глазками и вдруг заговорила голосом верховной ведьмы. Йованна, заря ты меня обманываешь. Я знаю, что ты попала в беду. Твоя жизнь в опасности. Далеко уже он завёл тебя, девочка. Откуда она знает? От ужаса её изумления я перестала дышать. Вот почему Весница так долго ко мне не подходила. Она всё это время шныряла по деревне в шпионе для Верховной. Но ничего, мы поможем. Используй чары к вечеру третьего дня за манией вон на Рогатый холм. Хорошо, госпожа Нарида. Я постараюсь, выдавила с трудом, проглотив ком в горле. Очень на это надеюсь, ответила та уже жёстче. Ящерка проворно соскользила по платью на землю и расставила во вспышке голубой магии. Я долго стояла посреди двора, сжимая пальцы в кулаки. Вот и что мне теперь делать? Проигнорировать приказ? А это был именно он. И стать предательницей перед лицом клана? До последнего прикидываться дурочкой и неумехой и ныть: "Простите, я не смогла". Или цинично заманить его на в ловушку? Мне казалось, мы начали друг другу доверять. Так будет просто нечестно. Но внутри заворочился червячок сомнения. Айван по-прежнему мне не друг, не брат. То, что мы спасли друг другу жизни и вместе уничтожили несколько чудовищ, ещё ни о чём не говорит. Или говорит. Второе правило ведьмы гласило: никогда не привязывайся к мужчинам. Привязанность порождает зависимость. а зависимость делает слабой а слабой быть мне совсем не хотелось значит придётся сделать тяжёлый выбор